Седьмая. Представляю свою обожаемую и очень талантливую бренду. Бренда родилась в Дейтоне, штат Огайо, в 1939 году, в общедоступной больнице святой Елизаветы, которой заведовали францисканские сестры. Лет через 40 меня однажды занесло туда среди ночи, и я чуть не угробил свою машину, а мой нос уцелел тогда чудом. Старшая из двух дочерей, она всегда была папиной малышкой. Отца звали Арт. Он повсюду таскал ее с собой, включая любимые питейные заведения, где сажал ее на стойку, пока сам напивался. Во времена сухого закона Арт пел в чикагских ресторанах, подпольно продававших спиртное, под псевдонимом «Шепчущий тенор». Жена Арта, Алиса, заставила его завязать с пением. Она считала, что из-за ошивавшихся там гангстеров, с которыми он вынужден был пить, у него начались проблемы с алкоголем. Насколько я мог судить, когда познакомился с ним, вынуждать Арта не приходилось. Но Алиса не любила гангстеров и алкоголь, поэтому Арту пришлось отказаться от карьеры шепчущего тенора. Главой их семьи была Алиса. И бренда ее боялась. Она считала совершенно нормальным отмечать крестиком в календаре дни, когда у бренды месячные. Человек по-своему неплохой, она была слишком сухой и строгой. Скорее всего, лютеранкой или кальвинисткой. Про Арта ничего не могу сказать. Одно время бренду заставляли играть в церкви на органе. Арт работал заведующим производством в типографии «Маккол», где отвечал за журнал «Ньюсвик». Крупнейшая типография Соединенных Штатов, печатавшая 60-70 изданий только в Дейтоне. В детстве Бренда любила, когда отец брал ее с собой и показывал, как работают огромные печатные станки, любила вдыхать запах типографской краски. Став постарше, она даже делала оригинал макеты для зарубежной версии Ньюсвика. Маленькие шаги к ее школьной мечте — стать журналисткой. После школы она собиралась поступать в колледж. Ей гарантировали стипендию в Уэслианском университете Агайо. Но мать запретила. Зачем поступать в колледж, если не хочешь стать учительницей? Ей надо было сказать «хорошо, я буду учительницей», поступить в университет, а потом перевестись на факультет журналистики. Но она всегда была милым, послушным, прилежным ребенком, и такое ей даже в голову не пришло а мать была непреклонна в итоге бренда так и не попала в колледж и была этим очень очень недовольна года три она встречалась с соседским парнем как и она он был хорошим ребенком они ничего такого себе не позволяли но после истории с колледжем бренди было так кореново что она почти силой затащила его в постель и после первого же раза забеременела Мать снова была непреклонна, они должны пожениться, и Бренда снова согласилась. Месяц спустя она шла по церковному проходу в белом платье, сшитом матерью. Та была неплохой портнихой. Еще через две недели, едва истек медовый месяц, у нее случился выкидыш. Она могла вообще не выходить замуж. При первых же симптомах она потеряла сознание прямо в универмаге в центре города но в больницу мать ее не повезла. Выкидыш произошел дома, тайком от всех. Что же касается ее муженька, то он, бедолага, совсем сник и потерялся, так что при первой же возможности Бренда подала на развод. Это был переломный момент в ее отношениях с родителями. В их семье еще никто не разводился. Так из чудесной прилежной пай девочки Бренда в одночасье превратилась в отвергнутую всеми 20-летнюю разведенку. Она устроилась секретаршей в приборостроительную компанию. И все было хорошо до тех пор, пока не выяснилось, что начальство задействует в работе и свои приборы тоже, равно как и приборы тех, с кем ведет дела. После того, как ей поручили организовать девушек по вызову для внештатных камевоезжоров, а потом заставили смотреть, как они работают, чтобы научиться и самой брать в рот, она уволилась. Сегодня Дейтон — еще один проблемный город в ржавом поясе. Растбелт, он же индустриальный или фабричный пояс — часть территории на востоке США, где до 70-х годов, были сконцентрированы производственные мощности тяжелой промышленности. А в те времена тут были сосредоточены огромные производственные мощности. Работали предприятия Frigidaire, National Cash Register, General Tire, Frigidaire – бренд бытовой техники, филиал европейской компании ElectroLux. National Cash Register – американская компания по производству вычислительной техники для торговой, банковской, финансовой, туристической и медицинской отраслей. General Tire – американский производитель автомобильных шин. В эпоху избытка заводов и рабочих мест сюда ломились гастролеры. Для комиков и музыкальных групп город был чем-то вроде испытательного полигона. В шоу-бизнесе ходила поговорка «То, что прокатило в Дейтоне, прокатит везде». Одним из самых внушительных заведений Дейтона был клуб «Ракет», расположенный в пригороде Кэтрин. Днем тут работал бассейн, играли в теннис, а по вечерам открывал двери фишенебельный ночной клуб с отличной развлекательной программой. Когда до бренды дошел слух, что их метродотель слег с сердечным приступом, она тут же отправилась в клуб. И «Я слышала, что у вашего метродотеля сердечный приступ. Возьмите меня на его место». Смелости Бренди было не занимать. У нее спросили, где вы работали, она ответила, нигде, но я хорошо лажу с людьми. Клубу до зарезу нужен был хоть кто-нибудь на это место, и ее взяли на испытательный срок. Ей нравилась эта работа, и у нее хорошо получалось. Вся ее жизнь вертелась вокруг ночного клуба. Известные артисты выступали там регулярно. В 1960 году к ним заезжал и Лени Брюс. Они с брендой стали хорошими друзьями. Она уверяла, что у них чисто платонические отношения. Он переспал с ее подругой, а она с ним просто тусовалась и весело проводила время. Каждый вечер Бренда привозила деньги для клубных нужд. Ленни жил в мотеле неподалеку, она заезжала за ним и подбрасывала на работу. Как-то раз, когда они проезжали через заросшее цветами поле, Ленни воскликнул. «Останови машину!» Он выскочил и убежал в заросли, прыгал, валялся в цветах и нес всякую чушь. Бренда решила, что у него поехала крыша. Она не знала, что он под кайфом и его просто тянет, как всякого наркомана, поваляться среди цветочков. Потом он вернулся в машину, и они поехали в клуб. В следующее воскресенье он зашел еще дальше, отправил ее в аэропорт за посылкой. Она съездила, забрала пакет и привезла ему. Уже много позже он сказал ей, что там был героин. Но что она понимала? Она просто выполняла просьбу своего нового друга. Уезжая, Лени, подписал для нее открытку. «Ты родишь мне ребенка. С любовью, Ленни». Ленни порекомендовал нас с Бернсом хозяину клуба, и мы приехали в ракет в августе 1960 года. Это был наш второй или третий ангажимент после Чикаго, получив рекламные фотографии Бренда на пару с Элейн своей соседкой по комнате, разумеется, окинула нас оценивающим взглядом. Бренда ткнула в меня и сказала: Этот мой. А Джек мой, решила Элейн. Они называли нас свежей плотью. Я обратил на нее внимание в первый же вечер, а она на меня. Позже она призналась, что я напомнил ей лени, такой же язык тела. Отыграв первое выступление, я подошел к ней и спросил. «Чем можно заняться у вас в городе?» «Можно пойти с кем-нибудь позавтракать», — ответила она, «или найти, у кого есть дома хорошая стереосистема, и напроситься в гости». «У тебя есть хорошая стереосистема?» «Да», — кивнула она и привела меня к себе домой на две недели. Между нами сразу проскочила искра. Заискрили отношения, заискрили шутки. Мы оба тогда подумали, это будет прикольно. Отработав контракт, мы с Джеком собрались уезжать. Бренда призналась, что влюбилась. Я не понимал, люблю я ее или нет, но знал, что это не просто очередная гастрольная интрижка. Хотя после моего отъезда все в клубе твердили ей, «Ты его больше никогда не увидишь». Мы с Бенцем много работали. Бренда легла в больницу с приступом аппендицита, так что у каждого были свои заботы. Я очень хотел ее увидеть, но никак не мог решиться, потому что чувствовал, если я это сделаю, случится что-то непоправимое. Я нервничал, теряясь в догадках, в итоге так и не решился». Тем временем Бренда тосковала, думая, что друзья оказались правы, и она больше никогда меня не увидит. В конце концов я позвонил, мы поговорили, и все оказалось так просто, что я не мог понять, какого хрена я не сделал этого раньше. А на Новый год я собирался в Чикаго и предложил ей приехать. Она не могла. У меня в Чикаго были кое-какие дела, но потом я пообещал заехать в Дейтон. Всего один день подождать. Я вынужден был задержаться еще на пару дней, зная, что рано или поздно до нее доберусь. Чего я не знал, так это того, что, когда я не приехал, Бренда проплакала всю ночь. А потом еще одну, потому что на следующий день я тоже не явился. Она ужасно расстроилась, думая, что я морочу ей голову. Теперь она работала в клубе и днем, а не только по вечерам. Когда в начале января с опозданием на несколько дней я, наконец, добрался до Дейтона, было как раз время обеда. Я открываю двери, а она рассаживает людей, раздает меню, берет заказы, все как положено, и вдруг оборачивается и видит меня на пороге. Она бросает меню, летит через весь зал и кидается мне на шею. Мы идем в мотель и пропадаем там на три дня». Мы валялись в постели, пили пиво. Я в первый раз дал ей попробовать траву и спросил, выйдет ли она за меня замуж. Она сказала «да». Надо было как-то сообщить об этом ее родителям, и мы договорились пообедать с ними. Ее мать сидела с видом протестантской мученицы. В голове у нас с Брендой вертелась одна и та же мысль, что-то вроде «вот блин». Мы будто языки проглотили. Поэтому, когда Арт вышел в уборную, я отправился следом. И там, стоя рядом с ним перед писсуаром, я сказал, «Я хочу жениться на вашей дочери». Он ответил, «Ой, э, да, хорошо». Я нравился ее отцу, он тоже когда-то работал в шоу-бизнесе, и это давало ощущение какой-то близости. Арт, как и я, любил пиво, еще одна общая черта. Чем-то мы были похожи. Чего не скажешь о ее матери. Когда я сообщил ей, «Я хочу жениться на вашей дочери», она, похоже, была в шоке. Не могу сказать, нравился я ей или нет. Она умела скрывать свои чувства. Скорее всего, она просто не доверяла мне. Комик, который выступает в ночных клубах, чего от него ждать? Но она видела, что ее дочь счастлива со мной и так уж и быть пошла на уступки. Как минимум, она пошила Бренди свадебное платье. Потом мы отправились в Нью-Йорк. Причин было две — представить бренду моей компании и познакомить с матерью. Именно в таком порядке самое главное было получить одобрение старых дружбанов. Сценой для ее дебюта я выбрал отличный бар «Мойлен Таверн» в Белом Гарлеме. Мойлен находился на давно несуществующей улице Мойлен Плейс, прямо под надземкой недалеко от Бродвея, в районе 125-й улицы. На этом месте позднее что-то построили. Это был классический нью-йоркский салун. Пристроившись на пересечении нескольких районов, он играл важную роль в межкультурных контактах. Там собирались черные и пуэрториканцы всех профессий, семинаристы из еврейской теологической и объединенной богословской семинарий, ирландские строители — Полицейские, пожарные студенты и профессора из Джульярдской музыкальной школы, Колумбийского университета и педагогического колледжа, пенсионеры и молодые ирландские балаболы, доказывавшие, что они не лыком шиты. Какие только нью-йоркские типажи тут не отирались и, как правило, вполне мирно ладили. Это было нечто гораздо большее, чем обычный, живущий особняком этнически чистый бар на районе. Этим он и притягивал. Словно знакомое окно в малоизвестный мир, он приучал к терпимости в противовес той агрессивной среде, в которой я вырос. И вот он должен был стать сценой для еще одной премьеры. Бренда нервничала. «Я тоже. Я надеялся на их одобрение». Если бы они сказали, блин, Джорджи, это отстой, я не знаю, что бы я делал. Общий вердикт гласил, она крутая. Когда мы с ней вошли, в Мойлене собралось человек 15 парней, и увиденное им всем понравилось. Особенно то, что она пила вместе с ними за барной стойкой, а не села за столик, как другие девушки. Она умела быть хамелеоном, подстраиваться под любые обстоятельства. Глядя на нее, казалось, что для девушки, выросшей в Огайо на Среднем Западе, нет ничего естественнее, чем пить с суровыми ирландскими парнями в нескольких кварталах от гарлима. Но был один момент, когда я напрягся. С грудью у бренды не очень сложилось, и она носила маленькие резиновые накладки. И вот мы с ней играем в бильярд, а трое-четверо парней, не отрываясь, наблюдают за нами». Бренда ложится на стол, чтобы прицелиться, и у нее выпадает одна из накладок. Выскальзывает из бюзгалтера прямо на стол. Я моментально хватаю эту присоску, оглядываюсь. Никто ничего не заметил, даже Бренда. Когда она опускает кий, я протягиваю накладку ей. Вот, держи, твоя фальшивка вывалилась. Что касается Мэри, то она сразу Бренде понравилась. Это потому, что они обе близнецы по знаку зодиака. Решила бренда. И легко просекают женские хитрости друг друга. А Мэри сразу приняла Бренду как дочь. У нее никогда не было дочери, а у Бренда, можно сказать, уже не было матери. Мы поженились 3 июня 1961 года в Дейтоне, в доме ее родителей, на River Ридж-роуд 4477. Брак зарегистрировал мировой судья. Из Нью-Йорка прилетела моя мать. Шафером у меня был Джек Бернс. Со стороны невесты Мюррей Бекер. Подружка невесты была Элейн, лучшая подруга бренды Познакомились мы с ней в августе 1960 года. Из этих 10 месяцев мы провели вместе пять недель. Но Бренди не терпелась удрать из Дейтона. Она часто говорила «Я чужая в этой семье». Чужая в этом городе, мне иногда кажется, что меня вырастили волки. Налегке, захватив только ее одежду, мы загрузились в машину, Бернцу и Карлину снова предстояла дорога. Но для нас с Брендой все стало теперь по-другому. Мы начинали собственное путешествие, которое продлится почти 36 лет. Приключений у нас хватало и самых разных, как вместе с Джеком, так и потом, когда я выступал один. Проблемы чаще всего возникали, когда ехать нужно было бог знает куда, и по пути на собственный концерт приходилось преодолевать всевозможные препятствия. Незабываемый случай произошел в Далласе, где нас с Джеком арестовали за вооруженное ограбление. Мы должны были выступать в небольшом симпатичном джаз-фолк-клубе клубе Гастлайт. Мы с бренда ехали из Дейтона, а Джек — из Чикаго. Встретиться договорились на месте. Жили мы в отвратительном мотеле без кондиционера, а в Далласе жара стояла хуже, чем в аду. Мы с Джеком отдали свои рубашки в прачечную, чтобы их постирали до завтра, к началу вечера. На следующий день я отправился за ними. Вхожу в химчистку и вижу, сидят двое в штатском. При галстуках ничем не заняты, просто расселись, как в очереди в парикмахерской. Выглядело странно, но я не придал этому значения. Протянул квитанцию женщине на выдаче, а она тут же кивнула этим двоим, даже не маскируясь, и нырнула за стойку. «Что за херня, думаю? Я что, типа миллионный клиент?» И вдруг эти двое достают пистолеты и требуют поднять руки. Меня заваливают на прилавок, защелкивают наручники и выводят на улицу. Там еще трое или четверо с дробовиками. Они роются в нашей машине, вещи из нее так и вылетают. Я не понимаю, что за крень, и никто мне ничего не объясняет. Меня заталкивают в патрульную машину и везут в мотель. Я знал, что в такую жару Бренда будет в одних трусиках. Поэтому, когда копы стали тарабанить в дверь, я тоже постучал и, как придурок из ситкома, крикнул «Оденься, дорогая!». Быстренько что-то накинув, Бренда открыла дверь, а тут я в наручниках. Копы ворвались в комнату и стали перерывать все подряд. Шкафы, ящики, чемоданы из соседнего номера вывели Джека. Его затолкали в одну машину, нас с Брендой в другую. Управление полиции, куда нас привезли, кишело детективами, как будто раскрыто преступление года. Мы были женаты всего месяца три, и Бренда еще толком не знала Джека. Я догадывался, о чем она подумала, какую херню я вляпалась. Нас развели по разным комнатам. Один коп допрашивал бренду: «Зачем ты ездишь с двумя мужиками?» Она говорит, «Джордж мой муж», а второй парень его напарник, у них комедийный дуэт. Они тут выступают в каком-то клубе. А коп ей, «Да, и часто они выступают в ААА». Она думает, что он имеет в виду Американскую автомобильную ассоциацию, поэтому, естественно, отвечает, «Как они могут выступать в ААА?» А этот ублюдок начинает выспрашивать, «Ты спишь с ними?» Она говорит, что спит со мной. «А с другим парнем не спишь?» «Что ты с ним делаешь? Дрочишь ему?» Они играют с нами в пата и паташона. Джеку говорят, что я во всем признался, а мне, что Джек все рассказал. В общем, обычная полицейская херня. Но добиться от нас ничего не могут, потому что мы сами ни хрена не понимаем. Тем временем прошло уже полдня нам вечером выступать, к тому же первыми. А мы еще и рубашки из прачечной не забрали. Наконец до нас начало доходить в чем дело. Джек хотел сделать репризу о европейском едином рынке и специально вырезал из Чикагской газеты статью на эту тему. А на обороте вырезки оказалась совпадающая по размеру заметка про крупное вооруженное ограбление в Чикагском автоклубе. Двое мужчин и женщина копы блеснули проницательностью, засекли двух мужчин и женщину. Джек приехал из Чикаго, еще и хранит статьи о своих подвигах, бандит. Ключевую улику подсунула им девушка из прачечной. Она нашла в кармане рубашки Джека газетную вырезку и позвонила в полицию. Да уж, у нее был великий день. Она помогла задержать трех вооруженных грабителей государственного уровня. Было ясно, что копы облажались, но отпускать нас они не собирались и продержали почти до шести часов, и только тогда выпустили. Извинений мы не дождались, мол, простите, ошибочка вышла, как мы можем загладить свою оплошность. Нам вернули машину и вещи, мы поехали в мотель и добрались до клуба как раз к началу, в грязных рубашках. Это была дичь, абсурд, это был «Даллас». Главный коп, тот, что выспрашивал у бренды не дрочила ли она Джеку, впоследствии оказался Уиллом Фрицем, следователем который вел дело об убийстве Кеннеди. Он допрашивал Освальда, когда того арестовали. Вывод очевиден. Освальд имел такое же отношение к убийству, как и наша троица к ограблению Чикагского мотоклуба. Колесить вместе с брендой не всегда было весело. Особенно тяжело стало, когда я начал работать сольно. Однажды нашу машину взломали и украли все, что у нас было. Мы тогда едва сводили концы с концами, и это была катастрофа. Но нас не так-то просто было сломить. Мы говорили «Окей». Что бы ни происходило, мы выкарабкаемся. Вот этим мы тогда и занимались, выкарабкивались. Из нас вышла хорошая команда. Очень хорошая.